Глава вторая. Ценность. Это было очевидно. Король Лоуренс был очень слаб в последнее время. Болезнь лёгких быстро пожирала его. С трудом дотянув до того, как наследнику и его сужину исполнится по 16 он объявил об их свадьбе, назначил дату и... скончался. «Люци, ты тут?» Ария вошла в погреб после похорон, с которых сбежал принц. «Люци...» Она пошла по большому тускло освещенному помещению, мимо дубовых бочек, вдоль полок и стеллажей. Заглянув за один из них, она, наконец, обнаружила принца. Он был разбит. Как тогда, много лет назад. Сидя на полу, он держал бутылку вина в руке. Ария опустилась рядом с женихом и, обняв, притянула его курчавую голову к себе. Через несколько часов он будто очнулся. «Ая, каков план?» Неожиданно собрано начал принц. «Ты думаешь, она не отдаст престол просто так?» Будто прочитав его мысли, сказала она. но ну не просто же так мой братец едет сюда, несмотря на то, что отца уже предали земле». Сводный брат Люци, она лишь изредка на каникулах посещал дворец. Однако с тех пор, как король заболел, крестов так и не соизволил хотя бы раз посетить своего умирающего отца. «Я должен быть готов ко всему». «Что бы ты ни собирался делать, я с тобой. Я не позволю этой гарпии захватить наше с тобой наследство». «Я верю в тебя», — уверенно сказала девушка. Отец Арии, король Гордении, Джордж, покинул этот мир уже несколько лет назад, после чего ее матушка, королева Далия, холодная и расчетливая женщина, передала бразды правления от отцу Люциана и отправила Арию к ним во дворец, чтобы та обучилась всему, что необходимо знать, и уметь будущей королеве. «После свадьбы и коронации вся власть над этими государствами теперь должна перейти к Люциану». Я уверен на все сто, что Присцилла что-то задумала, но пока понятия не имею, что именно. Через несколько дней во дворец действительно прибыл Крестов, второй сын почившего короля, хотя и незаконорожденный. Встреча давно не видевшихся братьев, как собственно и всегда, прошла холодно. Крестов с королевой как раз шли по коридору, испокоив ее величество, когда им навстречу вышел наследный принц со своей невестой. Сын и мать немедля прервали свой разговор. Поприветствовав друг друга, юноши разошлись в сопровождении своих спутниц. Братья были словно инь и янь. Люциан – горячий брюнет с прозрачно-голубыми глазами, высокий, статный, сформировавшееся тело, сильные, поистине мужские руки, под рубашкой проглядывался рельеф мышц. Кроме внешних данных, он обладал острым умом и хорошим чувством юмора. В нем будто кипела страсть. Он был копией своего отца. Крестов же… Холодный блондин с миндальными глазами, на голову ниже Люциана, и скорее жилистый, нежели мускулистый, но все же довольно красивый молодой человек. Умом он тоже был не обделен, учеба ему давалась легко. И в целом он мало в чем отставал от Люциана. Но, казалось, в нем не чувствовалось той притягательности, магнетизма, способного заставить людей безропотно подчиняться. Крестов, в отличие от Люциана, скорее был больше похож на свою мать. После неожиданной встречи в коридоре Ария почувствовала гнев, всколыхнувшийся в Люциане, за которым она неотрывно наблюдала, зная, что приезд Кристофа всегда плохо влиял на душевное равновесие её жениха. «Проклятое семейство! Что им нужно?» лютовал принц. «Почему ты вдруг так разозлился? Он же даже не успел тебе ничего сказать!» недоумевала Ария. «Этот ублюдок!» Он не стал заканчивать свою мысль вслух, только продолжил в бешенстве мерить шагами кабинет. Как он посмел так пялиться на мою невесту? Кажется, теперь я догадываюсь, что задумала королева. Люциан повернулся к принцессе и положил свои руки ей на плечи. Ая, у меня есть подозрения. Возможно, у них есть план, как избавиться от меня. Но с этим я практически ничего не могу поделать. Но кроме этого, я думаю, они имеют виды на тебя. Возможно, для подстраховки они хотят заполучить тебя. Я постараюсь всегда быть рядом, но будь осторожна, поняла? Она кивнула, если он так серьёзен, значит, у него есть на то веские причины. Ариа смотрела на принца снизу вверх. Меж его бровей за эти тяжёлые дни уже пролегла глубокая складка. Она подняла руку и приложила палец к его переносице. «Я всё поняла, не хмурься», — мягко сказала она. «Ты же рядом, поэтому мне нечего бояться». «Ты не понимаешь!» Он напрягся, пытаясь аккуратно ей всё объяснить. Присцилла может далеко зайти, чтобы завладеть троном, поэтому меня может не быть рядом. Она щелкнула ему пальцем в лоб. Не смей даже думать об этом, я никогда тебе не позволю меня оставить. Разозлилась девушка. Ты же говорила, что не собираешься становиться моей женой. Улыбнулся он. У меня нет выбора, мы нужны друг другу, это очевидно. Она помедлила, но без тени сомнения продолжила. Давай же объединим силы. «Да. Кроме тебя у меня совсем никого не осталось», – прошептал Люциан. Она с нежностью посмотрела на него и коснулась его щеки. «Вместе навсегда?» – прошептала Ария. «Вместе навсегда?» – повторил он и улыбнулся девушке грустной улыбкой. К великому удивлению Люциана коронация прошла без сюрпризов. Бесспорно, это хорошо. Теперь принц стал королем. Но он догадывался, что битва за трон, должно быть, еще даже не началась. Королева-мать так просто не отступится. Поздравляю вас, ваше величество. Ария присела в глубоком реверансе, слегка поддразнивая молодого короля, когда после церемонии они остались наедине. Ая, Люциан был слишком серьезен, поэтому Ария напряглась и улыбка сползла с ее лица. Тут что-то не так. Если они позволили мне так просто стать королем, значит в этот раз Пресцилла опять захочет использовать мою Ахиллесову питу. Он смотрел на неё, не отрывая глаз. «Я не понимаю». Она рассеянно смотрела на Люциана. Он взял её кукольное лицо в ладони и слегка придвинулся. «Я ведь уже говорил, у меня осталась только ты. Значит, вдовствующая королева, скорее всего, захочет забрать у меня последнюю ценность и, возможно, обменять на трон. Пока это только мои догадки, но я не могу рисковать тобой». Он отстранился и быстрым шагом покинул кабинет, тогда как Ария, обдумывая слова Люциана, не могла сдвинуться с места. Проходили дни. Люциан, в подтверждение своих догадок, заметил повышенный интерес к своей невесте со стороны Кристофа. Это приводило в бешенство короля. Не только из-за того, что тот боялся потерять единственного близкого человека. Ария бы все равно никогда не предала его, но что-то закипало в нем. При виде того, как его сводный брат приближался к самому уху девушки, желая якобы поведать секрет, делал ей слегка нескромные комплименты, от чего та, в силу своей невинности, покрывалась милым румянцем, прикасался к ней, даже без видимой на то причины, отчего абсолютно смущал невесту брата и доводил до бешенства Люциана. Из-за траура пришлось отсрочить свадьбу, и если раньше бы это не беспокоило принца, то теперь молодого короля это почему-то очень сильно волновало. «Ария!» Девушка вздрогнула от неожиданности. «Разве я не просил держаться подальше от Кристофа?» Он изо всех сил старался держать себя в руках. «Люциан!» Строго сказала она. «Ты был абсолютно прав. Я не знаю, что Кристофу от меня нужно, но он ходит за мной по пятам, и я считаю, это может быть полезным». «Даже не думай!» Будто зная, что она задумала, предостерег Люциан. «Мне даже ничего не придется делать!» Он будет ходить за мной, и, возможно, нам удастся разгадать их намерения. Я лишь немного полюбезничаю с ним. «Ария, не смей!» Взорвался, наконец, король. Он схватил её хрупкое запястье. «Я запрещаю тебе даже находиться с ним в одном помещении!» «Люция, что на тебя нашло?» Девушка шокированно смотрела на своего друга, будто не узнавая. «С сегодняшнего дня, и покуда я не разберусь со своими родственниками, тебе запрещено покидать свои покои!» В этот раз он говорил абсолютно серьёзно. «Я не собираюсь», пыталась протестовать она. «Это приказ». Между их взглядами нарастало напряжение. Ария вырвала из его хватки свою руку и зашагала прочь.